Глава двадцать «Господи, какой же слепой дурой я была!» Наблюдая, с какой заботой простушка Катя приводит в порядок Даника, а большой парень ей добродушно покоряется, я не могу не улыбаться. Невооружённым взглядом же видно, что они давно встречаются. Их отношения настолько свойски и тёплые, что их можно поставить в один ряд с женатыми парами. Я тихонько хихикаю и отвлекаюсь на Алексея. Он уже переоделся и теперь снова выглядит как с иголочки. Хотя Джентри был неплох в рабочем комбинезоне, перепачканном краской. Никогда бы не подумала, что он умеет управляться с этой штуковиной, которая режет металл, будто картон. А ещё и знает каждую деталь в помещении. Так, стоп. Всё это время Алексей вёл себя не как заносчивый босс, а как человек, который сам здесь работает. И о каких таких совладельцах он говорил час назад? Кажется, я начинаю догадываться. Так вот, откуда у него мозоли на пальцах. И вот в чём заключается его конфликт с отцом насчёт бокса, о котором Алексей едва заикнулся в разговоре с Катей ещё тогда, когда я вела себя как настоящая маленькая засранка, эгоистичная до безобразия. Я не могу отвести от него взгляд. Но сейчас я смотрю на Алексея несколько по-другому, не акцентируя своё внимание на прическе, красивых глазах, смешливых губах, едва заметной впадинки на лбу, похожей на шрам. И мне уже плевать на идеальность его рубашки. Я как будто вижу его внутреннее свечение, которое ослепляет и обезоруживает. И я добровольно сдаюсь, отправляя своих неуёмных пони в кругосветное путешествие. Их поддержка мне больше не понадобится. Мои чувство будет подпитывать бесконечное уважение к этому человеку, а не сладострастный визг моих внутренних постояльцев, которые реагируют на Алексея, как ребёнок на радужный леденец. Он подходит и берёт меня за руку. Я следую за ним до самой машины. Сейчас Алексей раскроет свою ладонь, чтобы распахнуть передо мной дверцу чёрной кошечки, но я не хочу никуда ехать. Я готова идти пешком хоть на край света, лишь бы чувствовать его силу и нежность, заключённые в сплетении наших пальцев. «Ребят, может, я всё-таки домой?» Мы оборачиваемся на голос Даника, который под всеобщим натиском сдался, переоделся в то, что было в раздевалке, но теперь тушуется и пасует. «Мой прикид! Я снова испорчу вам вечер!» «Ты сделал нам этот вечер!» Мягко смеюсь я, свободной рукой прижимая к себе кактусы. которые, по-моему, совершенно не расстроились из-за свидания на крыше тет-а-тет, -тет, без людских глаз. «Возможно, Даник намекает на то, что он уже не голоден?» улыбается Алексей и ведёт бровью. «Нет, то есть да», — смущается тот. «Нет, в смысле, с этим всё в порядке, но…» «Отставить все, ну?» Катя догоняет Даника, вручает ему свои пакеты и протягивает ключи, чтобы он закрыл бокс. «Теперь ты просто обязан поехать. Или оставишь меня с этой парочкой третий лишний?» «Не знаю, как ты…» А я так голодна, что сама слопала бы те салаты. Окажись, я в тёмном заточении, поэтому едем. Она цепляется под локоть к большому парню и ведёт его к серебристому Ниссану. А мы с Алексеем смеёмся, глядя на то, с каким довольным лицом повинуется Даник. «Они такие классные!» — шепчу я, прежде чем сесть на пассажирское сиденье рейндж -ровера. «Правда? Ты тоже это отметила?» «Ага». Киваю я и жду, когда Алексей захлопнет за мной дверцу. Но он этого не делает. Алексей смотрит на меня так, как умеет только он, и я в который раз боюсь представить, что это может значить. А представив, волнуюсь. Неужели оно с самого начала означало то же самое? Не сдержав порыва нежности, я улыбаюсь ему в ответ и позволяю себе первый дотронуться до его руки. Спасибо. Это свидание навсегда останется в памяти, как самое незабываемое у кактусов. Мы снова смеёмся и, кажется, оба признаём, что плевать хотели на кактусы. Нет, история пунции и мамилярии, несомненно, милая и не менее романтичная, чем то, что происходит сейчас со мной. Но, по большому счёту, мне нет никакого дела до парочки суккулентов, которые лежат у меня на коленях. Я смотрю на кактусы в симпатичной одежде и решаю поскорее от них избавиться. Не навсегда, конечно. Всего лишь ставлю их на приборную панель, как можно ближе к лобовому стеклу. Алексей садится за руль. С его лица не сходит улыбка, которая заставляет моё сердце сжиматься во сто крат сильнее. чем если бы я оказалась в кресле космонавта и испытала бы перегрузки. И пусть я понятия не имею, какие перегрузки испытывает космонавт, я знаю, каким одним ёмким словом описать то, что чувствую к Алексею. «Как насчёт снимка на память? Посмотри, какие они счастливые!» — приподнимает он бровь, намекая на кактусы. «Их счастье и рядом не встанет с моим. Если ты настаиваешь...» Я достаю из сумочки телефон и навожу камеру на... «Ну и кого ты собралась фотографировать?» — смеётся он. Забирает у меня телефон, переводит в режим фронтальной съёмки, вытягивает руку и прижимается плечом к моему плечу. «Ты забыла, как делается селфи?» «Но я не забыла. Я помню наше первое совместное селфи, и от тёплого прикосновения тот же забываю обо всём остальном». «Улыбочку!» — командует Алексей, но не смотрит в камеру. Я вижу его на экране телефона и смущаюсь от того, как он смотрит на меня. «По-моему, вышло отлично. А теперь на мой». «Ну зачем? Разве этого недостаточно?» не — серьезно возражает он. — К тому же я хочу обновить заставку. — Убрать свою прежнюю пассию, заменив ее мной? — скропалительно соображаю я, но тут же ругаю себя за ужасную привычку, от которой твердо решила избавиться. Алексей берет айфон, снимает с него блокировку, и я вижу заставку, которую он решил заменить. Фото с нашего пикника, наше первое совместное селфи. Неужели оно так много значит для него? А я так и не осмелилась сделать то же самое, хотя не единожды собиралась. — Повторим улыбочку? спрашивает он, и его лицо оказывается так близко к моему лицу, что я перестаю дышать. Меня так и тянет прижаться к нему щекой, но я прикладываю все усилия, чтобы не поддаться своим бестактным желаниям. Мне нужно смотреть в камеру, в камеру и только в камеру. Но расстояние между нами сокращается. Как в тумане. Это не я, точно не я. Он сам ко мне прикасается и целует. Легко, нежно. И так неожиданно, что мой разум отправляется в кругосветное путешествие вслед за пони. Щека пылает под его горячими губами. Сердце гулко бабахает в груди. Окончательно потеряв контроль над ситуацией, я разворачиваюсь к нему. Он море. Он океан. Неисправимый романтик, мечтающий о парусах, бурях и мачтах. Он свобода. Он свежий ветер. Он... На мгновение я отрываюсь от его губ, чтобы понять, не сказка ли это, ни сон, ни моя разбушевавшаяся фантазия. Но не смею посмотреть ему в глаза. Мне достаточно ощущать этот запах, такой ненавязчивый, как морской бриз, и притягательный, что хочется вдыхать и вдыхать его. Но он настолько неуловим, что, чтобы насытиться им сполна, следует снова выключить мысли и позволить себе раствориться в нём. И я выключаю и растворяюсь. И мне кажется, что в этом мире больше никого нет. Да и разве нужен кто-то ещё, когда пространство сузилось до нас двоих? Ты уверена, что селфи делается именно так? Едва отстранившись, спрашивает Алексей, дразня меня своей божественной улыбкой, покусывая нижнюю губу так чувственно, так соблазнительно, что я не в силах выстоять. «Уверена». Полголоса произношу я и снова целую его, но на этот раз коротко. «Так вот почему ты не фотографируешься на первом свидании», — смеётся он. И мне нравится его шутка. «Да, именно поэтому». А ещё мне нравится, с какой нежностью он накручивает на палец прятку моих волос. «Превратись обратно в статую». По привычке отмахиваюсь я и тоже смеюсь. Или лучше поехали. Твои друзья, вероятно, уже на месте, а мы застряли здесь. Ты голодна? Проявляет заботу он, я бесконечно счастлива, что Алексей не статуя, а обходительный джентри. Если честно, то очень. Тогда, конечно, поехали. Он возвращает на подставку iphone который всё это время бестолково держал в ладони, удобно усаживается на сиденье, и мы трогаемся, попутно пристёгиваясь. Город распахивает для нас ярко освещённые вечерние улицы. в которых неоновыми огнями мерцают не только вывески магазинов, бигборды, декоративные растяжки над автомагистралями, но ещё и что-то такое нематериальное. Это нельзя описать словами или объяснить жестами. Оно светит только для нас двоих. «Скажи, как давно ты увлекаешься автомобилями?» Решаю заполнить паузу, нависшую над нами. Молчать вдвоём не менее приятно, чем разговаривать, но мне хочется узнать об увлечениях Алексея всё. Если ты спрашиваешь о количестве машин, которые у меня было, то знай, я однолюб, и это касается всего. «Серьёзно?» — смеюсь я. «Абсолютно». «Ты врёшь!» — он улыбается, отвлекаясь от дороги на меня. «Я врал тебе когда-нибудь?» «Нет, ни разу», — слегка смущаюсь я, но не могу не добавить. «Но однолюб и твои рубашки — понятия несовместимые». «О, да!» — хохотнув, Алексей снова сосредотачивается на размеренном потоке движения. а потом приподнимает бровь и нарочито серьёзным тоном сообщает. «Так что? Тебе придётся делить меня с моими многочисленными рубашками. Свыкайся! Хорошо, хоть не с Катеринами». Я делаю вид, что пропускаю мимо ушей его предупреждение, чтобы, не дай бог, мои розовые пони с визгом не ворвались обратно в родной дом и не заполонили всё вокруг своими кружевными чепчиками, балетными пачками, роликами, транспарантами с бредовыми лозунгами, взрывной карамелью и сахарными мармеладками. «Вообще-то я не об этом». представив прежний кавардак у себя внутри, сдавленный хихикою. «Как давно ты занимаешься реставрацией автомобилей? Я видела «Волгу». Она невозможно красивая». «Тебе правда нравится?» «Как она, может, не нравиться «Не знаю. Некоторые считают подобные машины хламом, рухлядью и старьем, а увлечение ими безвкусицей, бесполезной тратой времени». Да и вкладываться в это занятие — сомнительное дело. «Ты говоришь о ком-то конкретном?» — решаюсь спросить я. «Ты говоришь о своем отце?» Алексей некоторое время медлит, но, возможно, вина тому нерегулируемый пешеходный переход. Потому что, когда мы вновь трогаемся, он без обиняков отвечает. «Да, у меня тоже не всё гладко с отцом. Но, конечно, ситуация не такая критичная, как у тебя». Он тянется к моей руке и с чуткостью пожимает её. И я сжимаю его пальцы в ответ, желая передать ему самое важное, что я на его стороне. «Я просто хочу, чтобы отец услышал меня и попытался понять, я не он, и это нормально». Я всё равно его сын, а он мой отец. Но он не слышит и не понимает. Не понимает, на что я растрачиваю свою молодость». Алексей отрывает руку от руля и делает пальцами кавычки. «Ему нужно, чтобы я безвылазно вращался в высоких кругах, заводил знакомство на перспективу, достойно проводил время, подпитывая его статус новыми достижениями, а не позорил своей сомнительной деятельностью». «О какой сомнительной деятельности речь? О реставрации автомобилей?» да Разве это дело не достойно уважения? Видимо, нет. И ты не хочешь доказать ему обратное? Нет. Я внутренне вспыхиваю от несправедливости. Но почему? Потому что если я и должен кому-то что-то доказывать, то лишь себе. Мы сворачиваем к итальянскому дворику и паркуемся в первом ряду. Я отстегиваю ремень безопасности, но не спешу выходить. Разворачиваюсь к Алексею и снова накрываю своей ладонью его ладонь, которая все еще лежит на рычаге коробки передач. лёш срывается с моих губ со всей нежностью, на которую я только способна. Мне кажется, ты уже доказал.